Глава 12 Путь домой был долгим, и пока я ехала, тяжелые гнетущие мысли овладевали мной все сильнее и сильнее. Разговор с Анной помог успокоиться и понять, как вести себя с Уильямом, но теперь я знала о ее болезни, и это прибавило мне тревог. Чем дальше я уезжала от нее, тем более беспомощно себя чувствовала. По одной проблеме за раз. Напомнила я себе. Вернувшись домой, я разберусь, что делать со здоровьем Анны, и только так я могла узнать, что делать, чтобы вылечить ее. Та часть меня, которая тосковала по Уильяму, не желала сдаваться. Именно поэтому я хотела, чтобы поезд ехал быстрее. Это было иррационально и глупо, но Уильям притягивал и отталкивал меня одновременно. Я знала, что встреча с ним сыграет свою роль в исцелении Анны. Уильям может рассказать то, что мне нужно знать. Вместе с тем, я отлично понимала, что просто хочу его увидеть. Как бы плохо я ни думала об Уильяме, это желание было сильнее здравого смысла, и я ничего не могла поделать. Сойдя на остановке, я чуть ли не бегом преодолела несколько кварталов между станцией и своим домом. Заворачивая за последний угол, я ожидала увидеть его и почувствовала облегчение, когда он появился в поле зрения, словно восходящее солнце. Уильям сидел на крыльце возле моей двери, сложив руки на коленях. Он ждал меня. Услышав мои шаги, он повернул голову. Лицо его было усталым и кротким. Никакой бодрой улыбки, которая разила бы на повал. Наши взгляды встретились. Мне передалось его беспокойство, и я капитулировала. «Давно ты тут сидишь?» Я старалась, чтобы мои слова звучали спокойно и безразлично. «Всю ночь», — сказал он, не двигаясь с места. «Ты и спал здесь, что ли?» «Я почти не спал». Я не могла его раскусить. Не похоже было, чтобы Уильям манипулировал мной. Ну, либо он делал это чрезвычайно искусно. «Почему?» – умоляюще спросила я. Мне нужны были ответы. Я волновался. Кара рассказала мне о той девушке. «Почему ты убежала, Элли?» Я бросила на него озадаченный взгляд. «Что это еще за игры? Неужели не очевидно, почему я сбежала?» «Что случилось?» Уильям поднялся на ноги, озабоченно нахмурившись. Я не могла рассказать ему о банне, но чем больше я думала о его лжи, тем сильнее становилось разочарование. Меня раздирали противоречивые эмоции, и более всего на свете мне хотелось взять себя в руки и высказать ему то, что я думала, то, что так долго репетировала. «Ты выставил меня дурой», — сказала я, и голос дрогнул от подступивших слез. Я попыталась успокоиться, но ничего не вышло, и я вывалила на него бессмысленную мешанину вопросов. «Почему ты здесь? Почему ты так поступаешь со мной? Почему ты меня ждал? Почему...» «Я выставил тебя дурой?» — переспросил Уильям. Теперь он стоял рядом со мной, и красота его безукоризненных черт, его необоримое оружие, подавляла мою волю, не позволяя противостоять ему. «Что я такого сделал?» Его рубиновые губы были совсем близко, влажные и жаждущие. Меня тянуло к Уильяму, но я слишком хорошо помнила, что он сделал. «Ты солгал!» — огрызнулась я. «Обманом заставил полюбить тебя!» Вне себя от ярости я повернулась, собираясь ринуться в бега но заколебалась, когда в голове снова прозвучали слова Анны. «Ты не сможешь убежать от своих проблем, Элли». Изящные руки Уильяма обхватили мои трясущиеся плечи, успокаивая и ободряя. Я почувствовала, как он зарылся лицом в мои волосы и всем телом прижался ко мне. Я глубоко вздохнула, не в силах сопротивляться его прикосновениям. «Вот что ты думаешь!» Уильям затрясся от смеха. «Это не смешно!» — сказала я, неохотно отстраняясь. «Почему ты смеешься?» Я резко повернулась, оказавшись с ним лицом к лицу. «Ты любишь меня!» — Уильям просиял. «Только потому, что ты манипулируешь моим сердцем и моими чувствами, или что ты там делаешь?» «Кара сказала, что в тебе течет кровь Афродиты». «Ты знаешь, что нельзя играть с эмоциями людей? Это жестоко». «Элис, мое умение так не работает», — сказал Уильям, по-прежнему улыбаясь до ушей. «В смысле? А как оно работает?» «Любовь возникает только когда я нахожусь рядом с человеком. Я только один раз испробовал свой дар на тебе». «Этот эффект не длится вечно». Я все еще была настроена скептически. Может, мне просто не хотелось верить, поскольку это было слишком хорошо, чтобы оказаться правдой. И вообще, может, он снова играет со мной? «Ну, не знаю», — сказала я с сомнением в голосе. «Какая ты упрямая», — ухмыльнулся он. Взгляд его зеленых глаз стал пристальным, и внезапно меня охватило знакомое ощущение эйфории. Я не могла произнести ни слова и чувствовала себя бабочкой, которую непреодолимо тянет к огню. Но это было именно притяжение, а не любовь. Из головы улетучились все мысли, кроме одной. Насколько же Уильям прекрасен. Я стала жертвой его красоты, рабыней его великолепия. Что-то заставляло меня угождать ему, и я знала, что без вопросов и сомнений сделаю все, о чем он попросит. Миг спустя Уильям закрыл глаза, погасив свой зеленый взгляд, и опустил голову. Он ждал, пока я приду в себя. «Ох!» — выдохнула я, покраснев от смущения, когда наваждение рассеялось. Я тут же пришла в ужас от своего абсурдного поведения, но одновременно испытала облегчение, поняв, что Уильям не был тем злодеем, каким я его представляла. «Иными словами», — заключил он, «ты действительно любишь меня, как и сказала». И я стояла, смущенная своим невольным признанием. «Ну а откуда мне было знать?» — наконец выдавила я. «Ты могла просто спросить. Это наиболее рационально. Прости». Пробормотала я. Теперь Уильям снова вел себя, как обычно. Казалось, он был вполне удовлетворен моим смущением и извинениями. Я не знала, что сказать, но ему и не нужны были слова. Он притянул меня к себе, и его лицо оказалось совсем близко. Уильям жал мою голову в ладонях и поцеловал меня. Его губы были нежными, мягкими, как пух, и двигались в идеальном ритме с моими собственными. Теплое дыхание отдавало мятой. С каждым его прикосновением мое сердце стучало все быстрее и быстрее, разгоняя по телу горячую кровь. Прервав поцелуй, Уильям не отстранился. Его губы скользнули по моей щеке и приблизились к уху. — Я тоже люблю тебя, Элли, — прошептал он. Я растаяла при звуках его низкого ракочущего голоса, но сомнения заставили меня снова задать вопрос. «Как ты можешь знать это наверняка?» «Ну, я в некотором роде эксперт», — сказал Уильям с ухмылкой. «Заткнись», — я рассмеялась. «Итак, после того, как ты проторчал всю ночь у моей двери, я, видимо, должна тебя впустить?» «Да нет». «На самом деле я думал, что просто посижу здесь еще пару часов». Я закатила глаза и выдавила улыбку. «Ладно, ладно, я войду», — примирительно сказал он. «Хорошо, потому что мне нужны твои мозги, есть вопросы». Я отперла дверь. «Вообще-то у меня тоже есть несколько вопросов», — отозвался он, внезапно став серьезным. «Где ты была?» «В мотеле». — солгала я. Мы поднялись по лестнице в мою квартиру. «Красивая рубашка», — заметил Уильям и с подозрением прибавил. «Не знал, что тебе нравятся стразы». «А, да, кровь девушки попала на мою одежду, так что я...» Купила это в ближайшей комиссионке, схватила первое, что подошло. Я бросила сумочку на диван. «Сейчас вернусь», — Хочу переодеться во что-нибудь свое. Меня немедленно охватило чувство вины, и я пожалела о своей лжи, но мне нужно было время, чтобы обдумать ситуацию с Анной. Я была уверена, Уильям не одобрит то, что я запланировала. Со вчерашнего дня стояла прекрасная солнечная погода, поэтому я надела обрезанные джинсовые шорты и простую синюю майку. Я провела пальцами по волосам, и пощипала себя за щеки, пытаясь вернуть им румянец. «Ты переоделась?» спросил Уильям из-за двери. «Да», ответила я, и он просунул голову в комнату. Волосы упали ему на глаза. До да чего же он был хорош. «Итак, зачем тебе понадобились мои мозги?» поинтересовался Уильям, скидывая сандалии и запрыгивая на кровать. «Ох, Я задумалась, как сформулировать вопрос. Не могла же я просто спросить, как вылечить мою подругу человека от рака, особенно после того, что произошло вчера. «Ну, просто хотела спросить, много ли ты знаешь о моем даре? Скажем, могу ли я что-то вылечить, если это не открытая рана? А что, например?» «Например, синяк под глазом», — Симпровизировала я. Он в задумчивости покачал головой. «Честно говоря, не знаю. Я и про ногу ты узнал в ту ночь, когда Кара на тебя напала. Собственно, она и сказала мне, как вылечить рану». Я откинулась на спинку своего компьютерного кресла и повернулась лицом к Уильяму. «Что-то я такого не помню». «Конечно, не помнишь. Кара умеет разговаривать телепатически». «Значит, она сказала тебе это мысленно?» «Да», — небрежно ответил он. «А про умение лучше расспросить Йосифа. Он в этом разбирается». Я с любопытством наблюдала за ним с другого конца комнаты, подмечая мелочи, которые делали Уильяма таким неповторимо красивым. Он просмотрел книги, которые я разложила на прикроватной тумбочке, чтобы далеко за ними не ходить. «Ромео и Джульетта?» — заметил он, взяв книгу. «Когда любовь с тобою так сурова, то сам ты будь с любовью суров. Кали ее, когда она колюча, и с ног собьешь, и победишь любовь». Перевод Михайловского Уильям бросил на меня взгляд, от которого замерло сердце. Моя любимая цитата. Он, не торопясь, перелистывал страницы. Все в нем казалось просто-таки идеальным. Густые волосы цвета золотистого меда переливались на свету, когда он расчесывал их пятерней. Глаза были зелеными, с коричневыми ободками по краям радужек. Губы Уильяма, казалось, созданы для поцелуев. Его улыбка ослепляла. Она словно заполняла всю комнату, сразу привлекая к себе внимание. Тело было крепким и выносливым, а грубоватые черты лица придавали ему вид мужчины, а не мальчишки. «Мне казалось, что я готова проводить часы или даже дни, изучая каждую деталь, каждый изъян, каждое пятнышко на его коже». «Ты уверен, что твоя способность не...» «Что?» Спросил он, желая, чтобы я закончила свою мысль. «Не имеет долговременных последствий». Он рассмеялся. «Ты мне скажи». Я вспыхнула, вспомнив свое необдуманное признание на крыльце. «Я бы предпочла этого не делать». «Нет», — ответил Уильям. «Ни на кого и никогда это не действовало долго». «Даже на кару?» «До сих пор я не осознавала, как меня волнует этот вопрос. Я похоронила его глубоко в душе, надеясь, что никогда не придется спрашивать. Но я должна была знать». Уильям вздохнул и отвел взгляд. «Кара меня тревожит», — признался он. «Значит, между вами что-то есть?» «Нет», — заверил он. «Кара, у нее проблемы». «Я вроде как догадалась», — сказала я, приподнимаясь, чтобы перебраться к нему на кровать. Уильям подвинулся, прислонившись к изголовью, и я устроилась рядом с ним. В детстве мы очень дружили. До войны встречались каждый день. Кара в самом деле была мне как сестра. Она приходила в гости, и мы часами играли в полицейских и грабителей и прятались от родителей, сводя их с ума. Мы постоянно просили, чтобы нам позволили остаться друг у друга дома. В общем, были почти неразлучны. Я повернула к нему голову и заметила, как напряглась мышца у него на щеке. «И что случилось?» «Война. Когда она началась, нам с Карой было немного за пятьдесят, совсем дети. На войне нелегко заводить друзей, особенно если твой отец возглавляет восстание». Кара была единственной, кто у меня остался. Но когда Совет узнал, что она — потомок Прометея, они сделали все, чтобы ее заполучить. Им нужно было ее умение читать мысли, и они забрали ее. Я приоткрыла рот от удивления. Так ведь война давно кончилась. Почему Кара до сих пор с ними? Она ведь может просто уйти, верно? Это не так просто, Элис. У нее нет выбора». «Но почему?» Уильям положил книгу обратно на тумбочку и обернулся ко мне. Судя по всему, для него ответ был очевиден. «Они убьют Кару и ее семью». «Вот так. Полная безнадежность. Неужели потомки и впрямь ожидали, что я выстою против такого безжалостного врага?» Я почувствовала, что начинаю сгибаться под этим гнетом, словно какая-то невероятная тяжесть придавливала меня к земле. Я подтянула колени груди. «Так что, по-вашему, я должна сделать, Уильям? Я не лидер. Как мне победить совет? Это невозможно». «Честно?» — спросил он, наклоняя головы, чтобы встретиться со мной взглядом. Я не хочу, чтобы ты это делала. Что? Как говорит мой отец, ни в чем нельзя быть уверенным. Возможно, ты права. Знаешь, я не думал, что буду возражать, если ты захочешь сразиться с советом, но... Я и сам не ожидал... Не ожидал чего? Что моя любовь встанет у меня на пути. Уильям уже произносил это слово «любовь». Но тогда я не придала ему большого значения. Теперь же оно дошло до меня в полной мере и обезоружило. «Что, если тебя ранят или убьют?» Продолжал он. «Я себе этого не прощу». Мне хотелось сменить тему. То, что он сказал, было слишком неожиданно, слишком ошеломляюще, чтобы думать об этом прямо сейчас. «Почему ты солгала о своих умениях?» спросила я, уводя разговор в другую сторону. Уильям подумал немного. Строго говоря, я не лгал. «Ладно, почему ты не сказал, из какого рода происходишь?» «Не знаю, это было глупо», — ответил он, покачав головой. «Я не хотел, чтобы ты сомневалась в своих чувствах. Не хотел, чтобы ты думала, будто эти чувства какие-то насланные, а не твои собственные». «Ты ведь понимаешь, что они настоящие, правда?» «Да», — согласилась я. «По правде сказать, они были более настоящими, чем все, что мне доводилось испытать в жизни, и я не знала, как справиться с реальностью, которая так сильно походила на мои мечты». «Слушай», — Уильям запустил пальцы в волосы на затылке. «Я должен еще кое-что тебе сказать». Я почувствовала, как меня охватывает тревога. Я столько всего узнала с тех пор, как встретила Уильяма, но, оказывается, это не все. Есть еще кое-что». «И что же?» – спросила я, страшась того, что могу услышать. «Я думал, тебе расскажет Йосиф, но он решил, что это должен сделать я». «Плохие новости?» – Уильям рассмеялся. «Как посмотреть?» «Думаю, что нет». Он сел прямо и взял меня за руки. «Чувствуешь?» Знакомое тепло разлилось по нашим ладоням. «Да», — сказала я, ожидая правды. Мне показалось, что Уильям тоже начал нервничать. Он сглотнул, прежде чем продолжить. «Так бывает между двумя потомками, и это происходит раз в пятьсот лет». Ага сказала я, переплетая пальцы с пальцами Уильяма. «Я знала, что тепло возникает не просто так, оно что-то значит», — он улыбнулся. «Оно помогает двум потомкам найти друг друга, и когда мы это сделаем, мы будем знать наверняка». «Что сделаем?» — нетерпеливо спросила я. «Станем отцом и матерью нового оракула». Уильям ждал, не зная, как я отреагирую. «Я не понимаю», — сказала я, пытаясь уловить смысл сказанного. «У нас должен быть ребенок? Когда? Сейчас?» Я почувствовала, как учащается дыхание. Уильям тоже это заметил и рассмеялся. «Нет», — заверил он меня, — «не сейчас». Это просто значит, что мы будем вместе, нравится тебе это или нет. У судьбы есть способы удостовериться, что мы останемся вдвоем. Мы — родственные души. Он поцеловал мне руку, словно успокаивая. Когда мы будем готовы? В будущем. У нас должен родиться ребенок, да. Как мы можем стать родителями Оракула? Спросила я, все еще сомневаясь. Эта способность не присуща ни одному из наших предков. На самом деле дар Оракула не зависит от рода. Это феномен. Раз в пятьсот лет у какой-то пары рождается Оракул, и происхождение тут не важно. На сей раз это оказались мы. Я видела, что Уильям радуется такому повороту, и, возможно, он был прав, но меня пугало, что почти все мое будущее – Уже кем-то распланировано. Так много людей думали, что я спасу их, и заранее знали, кем я стану и что буду делать. Однако мне нравилась мысль, что мы с Уильямом родственные души, и мне суждено любить его. Чего-то подобного я всегда и хотела». «Ты в порядке?» Он рассмеялся и одарил меня невыносимо прекрасной улыбкой. «Какая-то ты тихая». «Извини». Я подалась назад. Мне просто надо малость прийти в себя. Да уж, такое услышишь не каждый день. Наши ладони по-прежнему излучали тепло, напоминая, что мы принадлежим друг другу. Но ты прав, примирительно сказала я. Это не так уж и плохо. Я наклонилась, чтобы поцеловать его нежные губы, но он успел отстраниться. «Стало быть, ты в самом деле меня любишь?» — подразнил Уильям. «А у меня есть выбор». Он не смог сдержать улыбку. «Нет». «Ладно, что теперь?» — спросила я, возвращаясь в реальность. «Не хочешь потусоваться со мной в кафе?» — Уильям взглянул на часы. «Сегодня моя смена».